Пасшихся под надзором нескольких испанцев, которые, увидев флибустьеров, тотчас убежали. Ничто не могло быть приятнее пиратам, умирающим от голода, как эта находка. Неосторожность испанцев, так сказать, спасших этим от голодной смерти неприятеля, была непростительна. Флибустьеры расположились здесь на несколько часов, убили достаточное число быков и с величайшей жадностью ели мясо почти совсем сырое, так что кровь текла изо рта по всему телу. Чего они могли съесть, то взяли с собой, потому что Морган, боясь нападения среди испанских войск, не дал долго отдохнуть своим товарищам. Желание Моргана достать несколько пленных не исполнилось, и флибустьеры все еще были в недоумении о том, далеко ли остается им до Панамы, когда вдруг с вершины одного пригорка им открылись башни города. Раздались всеобщие клики восторга. Наступил вечер, и расположились на ночлег у пригорка, решившись на другое утро напасть на Панаму. В городе все пришло в движение. Первым делом было выслано пятьдесят каваллиистов для реконосровки неприятеля. Они подъехали на ружейный выстрел флебусьерам и стали осыпать их ругательствами, но вскоре повернули назад, восклицая «Собаки! До свидания!». Недолго спустя показался другой отряд в человек пехоты, которым было приказано занять все проходы, чтобы после несомненной, как полагали испанцы, победы ни один пират не мог вернуться свои усвояси. Флебусьеры смотрели очень спокойно на все эти приготовления и укрепляли себя пищу. Так как было им запрещено разводить огонь, то они ели мясо сырое, причем дивились непостижимой беспечности испанцев, которые позволяли им отдыхать спокойно. Между тем, чтобы показать свою бдительность, испанцы всю ночь полили из пушек. На другой день, десятый своего похода, 27 января 1671 года, флебуссеры поднялись рано и при звуках музыки отправились к городу. Но свернули с прямой дороги и, по совету одного из своих проводников, пошли обходом через густой лес, в котором не было ни малейшей тропинки. Этого не предвидели испанцы, потому устроили только на дороге батареи и укрепления, которые теперь сделались бесполезными. Надо было покинуть их, чтобы противостать неприятелю на другой местности, причем не имели даже времени перевезти пушки. После двухчасовой ходьбы флебустьеры увидели испанскую армию, весьма красивую и выстроенную в ученый боевой порядок. Солдаты были одеты в разноцветные шелковые ткани, а кавалеристы разъезжали на рьяных конях, как будто готовились к бою быков. Обер-президент лично предводительствовал этим весьма значительным корпусом, состоявшим из четырех полков регулярной пехоты, двух тысяч четырехсот пехотинцев, четырехсот кавалеристов и двух тысяч диких быков, которыми управляло несколько сот индейцев и негров. Флебустиера, завидят ту армию, покрывавшую всю равнину, испугались ее многочисленности и начали опасаться неудачи. Но они скоро убедились, что им не остается другого выхода, как победители умереть, и потому поклялись друг другу сражаться до последней капли крови. Разделившись на три отряда, они послали вперед двести искуснейших стрелков и двинулись на испанцев, окончательно построившихся. Губернатор приказал коннице врубиться в неприятели и выпустить на него быков. Но местность была невыгодна для кавалерии. В ней были болота, за которыми расположились вышеупомянутые 200 стрелков, производившие такой беспрерывный и меткий огонь, что кавалеристы и лошади падали кучами, из них только 50 человек спасли бегству. Вследствие того же быков нельзя было выпустить на пиратов, и весь план атаки расстроился. Флебустьеры, между тем, смело бросились на испанскую кавалерию, поочередно становились на дно колено и в этом положении стреляли, а стоявшие за ними заряжали ружья. В искусство и хладнокровие пиратов решила битву. Почти все выстрелы их попадали. Испанцы защищались храбро, но не могли ничего против такого отчаянного мужества предпринять. Наконец было приказано выпустить быков, чтобы потревожить тыл неприятеля. Но и тут не подумали о союзниках флебустеров, бухоньерах, которые очутились здесь в своей стихии. Испугав быков криком и флагами, они застрелили всех до единого. Битва продолжалась два часа при неравных силах оружия, а между тем она решила совершенно в пользу флебустеров. Кавалерия, на которую всего более рассчитывали испанцы, была большей частью уничтожена, и только немногие всадники спаслись бегством. Вместе с пехотой, бросавший свои мушкеты, чтобы бежать скорее.